из комнаты Томик обратился к отцу и боцману. Вы заметили, что резидент обменялся многозначительным взглядом с пандитом Давасарваном, когда я сообщил о том, что у меня есть русский паспорт. Да, заметил, подтвердил боцман. Я ничего не видел, потому что резидент был повёрнут ко мне боком, сказал Вельмозский, насупив брови. Интересно, в чём тут дело? Неужели? Нет. Это невозможно, чтобы Смуга решился на такой сумасшедший шаг. В чём ты его подозреваешь, папа? Скажи нам, пожалуйста. Мне показалось, что я угадал планы Смуги, но так как это совершенно невозможно, лучше оставить пустые домыслы. Смуга сам расскажет нам обо всём. Выпить бы по чарочке. У меня здесь под рукой бутылочка ямайского рома. Давайте выпьем по глотку для бодрости, предложил боцман. Я предпочитаю выпить чашку кофе, которого не пил с самого отъезда из Бомбея. Выпей ж кофе, папа, спросил Томок. С удовольствием выпью, и чашку кофе и рюмку рома согласился Вельмовский. Раз так, то и мне приготовь чашечку кофе, добавил боцман. Эх, чувствую я, что с муга влез какие-то тёмные дела. Чёрт бы их подрал, и всё же я буду рад увидеть его. Вернувшись караван сарай Пандит до да Вассерман, застал своих спутников, ведущих мирную беседу за чашкой кофе. Он принял любезное приглашение вельмовского и уселся рядом с ними за стол. Томик приготовил индийцу кофе и стал расспрашивать его о празднествах монастыря Кими, о которых упомянул резидент. "Это действительно весьма оригинальное буддийское мистерия", ответил Давасэрман. переодетые в наряды чудовищ ламы стараются так показать подосторонную жизнь, чтобы их последователи привыкли к ужасам, которые встретятся им после смерти. "Вид, маята интересное представление, раз люди приезжают даже из Тибета, заметил Боцман. Ты сказал правду, Сагип, согласился Пандит Давасерман. Кроме того, монастыри в Киме, в Спиттуге и в Сакаре Это настоящие бастионы буддизма в Ладакхе, причём монастырь Кими самый богатый из них. По мнению столь известного исследователя Средней Азии, как сэр Ян Хазбенд, этот монастырь построен по образцу монастыря Далай-ламы в Лхасе. Сэр Ян Хазбенд удивился тому. Вы говорите об английском резиденте в Лхэ Да, именно о нём. Это один из немногихчисленных европейцев, побывавших в Лхасе, ответил пандит Давасрман. Значит, мы познакомились со знаменитым английским путешественником? недоверчиво спросил Томик. Ты угадал, Сагиб. Это и был сэр Фрэнсис Янг Хазбенд. Он уже целый год состоит в Кашмире в должности английского резидента. Удивлённый Вельмовский взглянул на пандита Довасермана да и сказал: "Ах, ведь вы представили мне резидента, назвав его сэром Янк Хазбендом. Как могло случиться, что я не обратил внимания на столь хорошо известную мне фамилию?" "А что в этом удивительного?" спросил Боцман Новицкий, пожимая плечами. Ианг Хазбенд играет немалую роль в тайных делах англичан Средней Азии, ответил Вельмовский. Вот, значит, как обстоят дела, буркнул моряк. Ну и ну, интересно, какое участие во всём этом принимает Смуга. Ничего, вскоре мы всё узнаем, сказал Томик, делая боссону знак, чтобы тот не сболтнул чего-нибудь лишнего. Ваняк понял взгляд приятеля. Он сразу же переменил тему беседы. Жаль, что мы так поздно узнали, что познакомились с такой важной персоной. Я охотно побеседовал бы с сером Янк Хазбендом о здешних краях, раз он так прекрасно разбирается в политике. Ведь хорошо знать, что, где и как происходит. Я тоже весьма сожалею, что по какому-то странному затмению не обратил внимания на фамилию резидента, сказал Вельмовский. Да, мы не сумели воспользоваться таким великолепным случаем, с сожалением подтвердил Томик. Думается однако, что вы, уважаемый пан де Вассерман, тоже хорошо знакомы со Средней Азией, ведь вы совершали опасные поездки в разные страны. Мы, наверное, можем многое от вас услышать. Света, я правда, будьте столь любезны, расскажите о здешних путешественниках. Мы всегда охотно слушаем такие рассказы. Пейсей денился к просьбе Томика Боцман. По видимому, вас больше всего интересуют экспедиции сэра Ян Хасбенда, сказал да Вассерман. Мы хотели бы услышать о известных исследователях Средней Азии, ответил Томик. Мы кое-что знаем о серии Фрэнсисы и Ян Хазбенди и Свинью Гедини. Но на этом и кончаются все наши познания. Очень трудно рассказывать о научных экспедициях людей, деятельность которых ещё продолжается, начал пандит Давасрман. Средняя Азия до середины XIX века была почти совершенно неизвестна, как неизвестны были пограничные горы. Впрочем, мы ещё и теперь очень мало знаем о некоторых в землях Средней Азии. Итак, например, недоступным оказалось Тибетское нагорье, отрезанное от нас самыми высокими горами мира, отличающееся к тому же суровым климатом и недоверием местных жителей к чужестранцам. Жители Тибета окружают необыкновенной таинственностью свой священный город Лхасу. В первые вести о некоторых странах Средней Азии были получены в Европе. В 14 веке от таких путешественников, как Рубруквис, Марко Поло и Адорик из Порденоне, позднее из Китая в Тибет проникли и иезуиты. Их донесения собрал в одно целое Клапрот. В конце 19 века Маннинг, Гюк и Габет исследовали отдельные подходы к Тибету. Но тайна этой страны раскрыть им не удалось. В Тибете каждому европейцу угрожала смерть. Поэтому англичане решили подготовить ряд индийских топографов. Эти последние в обиходе называются пандидами. Пользуясь своим знанием местного языка и обычаев, они стали постепенно проникать в негостеприимную страну. И хотя большинство из них погибло или пропало без вести, некоторым счастливчикам удалось проникнуть в Лхасу. А ген Спандитов под видом благочестивого паломника жил в этом священном для буддистов городе длительное время. Пандиты Наин Синг и Кришна Угиен Гьяццо прославились своими исследованиями Тибета. Ах, как это похоже на англичан, ведь они всегда любили загребать жар чужими руками, перебил боцман рассказ пандита Довасман. А себе Милостивый государь, вы не упоминаете. Я путешествовал не только с научной целью. Кроме того, как солдат, я обязан соблюдать тайну относительно выполняемых мною задач, ответил пандит Давасрман. Де Моя деятельность в основном проходит в странах Средней Азии, непосредственно примыкающих к границе Британской Индии. Сагиб, пожалуй, согласится, что чем меньше человек посвящён делам пограничных территорий, тем лучше для него, когда он путешествует по диким пустыням. Однако разрешите, я вернусь к вопросу о географических открытиях. В начале 19 века братья Адольф и Герман Шлагенвейт организовали вылазку на северную сторону хребта Каракорум поเส้นях Яркендия и Кашгаре. В Восточном Туркестане побывали Хэйуорд и Шоу, а Кэри достиг западного Тибета, дойдя до Таримской котловины. Всего лишь 17 лет назад нынешний английский резидент Кашмири Сэр Фрэнсис Янк Хазбенд впервые пересек всю Среднюю Азию и дошёл до Пекина с запада в 1903-1904 годах. Янк Хазбенд Вместе с генералом Макдональдом совершили поход в Тибет, и впервые в истории этой страны принудил тибетцев пустить европейцев в Лхасу. Извините, пожалуйста, если я вас перебью. Неужели генерал Макдональдс, с которым мы познакомились на охоте в Аловари, сопутствовал Ян Хазбенду во время его похода в Тибет? спросил Вельмовский. Вы согби не ошиблись, ответил Пангитдава Сарман. Сюрпризы на каждом шагу. боркнул боцман: "Ещё немного, и по ниточке мы дойдём до клубка". Вельмовский с укором взглянул на моряка и тут умолк, а пан дит Давасман продолжал: "В конце 19 века Капю и Бонвалу первыми перешли через Помир, потом последний из них совершил путешествие через двестебет, направляясь из Ташкента в Ханой. В это же время англичанин Рокхилл проник в глубину Тибета, но не дошёл до Лхасы. Весьма значительные научные плоды принесли экспедиции Детреля, Ринса и Гренера. На конец 1894 года ряд научных экспедиций организовал Свен Гедин. В последнее время как я слышал, ему удалось, несмотря на бдительность Янх Хазбенда, тайком пробраться излег в Южный Тибет, где он вероятно находится и сейчас. Несколько лет назад в Северном Тибете находилась экспедиция Фихнера и Тафеля. Всего лишь год прошёл с тех пор, как исследователи Брюс и Лайар отправились излег в Пекин через Тибет, горы Кони-Лунь и пустыню Гоби. Так европейцы медленно, но упорно проникают в таинственные края Азии, но Тибет всё ещё остаётся почти неисследованным. Из вашего рассказа можно заключить, что англичане не поощряют деятельность Свена Геддина, хотя они и заинтересованы открытиями в Тибете, заметил Томас. Всё это не так просто, мой дорогой, вмешался Вельмовский. Свен Геддин не работает на англичан, поэтому они стараются помешать его деятельности, как и деятельности путешественников из других иностранных государств, которые в свою очередь пытаются укрепить своё влияние в странах Средней Азии. Витнидарам, именно в то время, когда англичане исследовали среднеазиатские возвышенности с юга, с севера начали работу экспедиции, снаряжённые русскими. Например, в середине XIX века Пётр Семёнов Тянь-Шанский, один из самых выдающихся исследователей Азии, впервые изучил горы Тянь-Шань, которые отделяют русские владения от Афганистана. Кроме того, исследования вели Винюков в Восточном Туркестане и Северцев в Тянь-Шане и на Памире. Особое значение получили четыре крупные экспедиции Николая Пржевальского, который впервые основательно исследовал почти неизвестной до него территории Таримской котловины и Северного Тибета. Пржевальский продвинулся далеко в глубину Тибета, перешёл через хребет Маркопола и был остановлен тибетскими властями всего лишь на расстоянии 250 км от Лхасы. Он произвёл топографическую съёмку маршрута около 30.000 км, открыл дикого верблюда, и дикую лошадь, получившую название лошади Прижевальского. Кроме Прижевальского два раза посетил Восточный Тибет русский исследователь Патанин. Папа, ты ничего не сказал о генерале Бранниславе Громпчевском, напомнил томик. Я сейчас скажу и о нём. Ведь поляки, находившиеся на русской службе, сделали крупный вклад в исследование Средней Азии. К числу самых выдающихся из них принадлежит Громпчевский. Он исследовал Туркестан, Кашгар, Тянь-Шань, Памир. горы Гиндукуш в Афганистане и северо-восточной области Тибета. Во время своих экспедиций он собирал образцы минералов, предметы обихода жителей, составлял карты, проводил маршрутную съёмку в странах до него совершенно неисследованных, этим самым значительно продвинул вперёд изучение Средней Азии. Думаю, что сэр Ян Хазбенд знает генерала Грампчевского. потому что, как я слышал, их экспедиции в своё время встретили с непомирием. Экспедиции Грампчевского случайно обеспокоили англичан, и поэтому его знает не только сэр Иан Хазбенд, ответил Пандит Дава Сарман, загадочно улыбаясь. В то время, как Грампчевский вёл свои исследования в Второй Поляк, геолог Король Богданович находился в составе исследовательской экспедиции Певцова, продолжал Мельмовский. В 1878 году Богданович первый произвёл геологическую съёмку в восточной части Тянь-Шаня, в горах Куньлунь и Алтын-Таг, на границе с Тибетом. Пока Вильмовский набивал табаком трубку, пандит Давас Раман сказал, улыбаясь: "Русские экспедиции всегда не нравились англичанам. Горы Гиндукуш это единственная граница между Индией и Россией". между Индией и китайским Туркестаном. Население пограничной полосы Кашмира не слишком любило англичан. Хунзы и Нагары, эти разбойничьи жители Канджута, всегда считали Китай и Россию самыми мощными странами. Весьма хорошие отношения они поддерживают с властями китайского Туркестана, потому что хан Хунзов получил в районе Яркенда-Ягир то изличное имение за помощь Китаю. оказанную во время подавления восстания в Туркестане в 1847 году, когда Канджут был занят англичанами, хан бежал в своё имение в Китайский Туркестан. Англичане весьма опасались русского влияния в пограничных с индийскими странах, население которых совсем не сочувствовало Англии. Англичане понимали, что туземное население, возглавляемое русскими офицерами, представляло бы из себя мощную силу. Поэтому они поспешили захватить пограничные с Индией страны и направили туда своих посланцев для наблюдения за действиями русских. Ах, значит вы один из таких посланцев? спросил Томак. А отсюда, наверное, и это переодевание, добавил Боцман. Ну-ну, я и не думал, что вы такой храбрец. По внешности судить трудно, однако нам уже пора спать. Спокойной ночи, заключил беседу пангит де Вассерман и стал готовиться ко сну. Птичка невеличка, да коготок востёр, буркнул моряк, подмигивая Томику. Да-да, всё свидетельствует о том, что эта птичка рядится в чужие перья, прошептал про себя Томик. Ну раз беседа закончена, давайте спать, так быстрее настанет время встречи со спугой, громко сказал боцман. Глава 13. Ночь тайн. Потишестеньки сорвались с постели ещё до рассвета, вскоре они были готовы в дорогу. К своему удивлению, на дворе, возле вьючных лошадей, они увидели трёх новых индийских служителей. Их военная выправка выдавала в них переодетых солдат товарищи у Даджалака. Они были вооружены карабинами, за поясом у каждого торчала рукоятка кенжала. "Ого, как видно, нашего полку прибыло", воскликнул боцман, подходя к пангиду Давас-арману. "Если и дальше так будет, то вскоре в нашем распоряжении, кажется, целая индийская армия". Армия это слишком громко сказано, благородный согиб. Мои товарищи по прежним экспедициям будут сопутствовать нам, только и всего спокойно ответил Пандит Давасэрман. Если мы хотим добраться до Кими ещё до наступления ночи, нам надо спешить. Мягкий грунт широкой торговой улицы заглушал топот конских копыт. Несмотря на раннюю пору, на улице царило оживление. Купцы раскладывали свои товары под сенью домов, либо прямо на улице. Наряду с кирпичным чаем, мешками соли, риса, тюками шерсти и шкур, они торговали великолепными кашмирскими коврами, красивыми шалями, серебряными украшениями, ценными камнями из Ладака и мешками голубовато-зелёной бирюзы из китайского Тибета. По стенам алладко Купцы развешивали войлочную одежду, обувь, глиняную посуду. На полках ставили бидоны с керосином, фонари, свечи. На прилавках лук, овёс и другие продукты. Улица была заполнена толпой покупателей из соседних местностей и даже стран. Караван медленно подходил к городским воротам. Путешественники охотно отвечали на сыплющиеся со всех сторон Сэлямы и Джули. По головным уборам пандинд да Вассерман узнавал жители различных уголков Азии. Например, ладакхи и тибетцы носили суконные шапки с наушниками, их женщины, отличающиеся грубыми монгольскими чертами лица, покрывали головы пероками, усеянными бирюзой. Кашмирцы и индийцы носили чалмы или красные фески. Балтев можно было узнать по конусообразным войлочным шапкам, а туркистанцев по меховым папахам. Пёстрая красочная толпа расступалась перед караваном белых сагибов. Встречные пешеходы любезно кланялись им. Вскоре путниньки выехали из города и ощутились в пустыне. Пандидава Сарман направил караван к северу вдоль каменных столбов, указывающих Благочестивым паломникам путь к чтимому буддистскому монастырю Кими в Ладакхе. Дорога, крутой извилистой линией поднималась в гору и вела вдоль русла одного из притоков Инды. Белые осгибы обгоняли по пути многочисленные караваны паломников, обмениваясь с ними приветствиями. Видимость постепенно ухудшалась. Стелющийся по земле туман придавал Голубому небу желтоватый оттенок. Этод ветер нёс песок из далёкой пустыни. А лошади с трудом взбирались вверх и часто останавливались, чтобы передохнуть. Сухой, разреженный воздух осаждал усталым путешественникам, и они не подгоняли лошадей, оберегая их силы. Когда к вечеру дали показались белые постройки древнего монастыря Кими, путешественники с облегчением вздохнули. На плоских крышах многочисленных строений колибались на ветру почётные зонты и хлопали молитвенные ленты. У подножия монастыря стояли многочисленные палатки паломников. Этот монастырь напоминает скорее крепость, чем храм, воскликнул Тумик, рассматривая мощные стены. Караван уехал на узкое подворье монастыря, украшенная высокими мачтами, на которых висели чёрные хвосты яков и молитвенные флажки. Обширные постройки с плоскими крышами возвышались одно за другим, лепясь по склону горы, подобно поえばла североамериканских индейцев. но отличались от последнего многочисленными галереями, балконами и наружными лестницами, соединяющими отдельные этажи сооружения. Это был настоящий лабиринт из домов, дворов, галерей и тёмных коридоров, внутри которого находились шесть храмов и множество монашеских келий. Путешественник встретил громкие лай чёрных цепных собак, На двор вышли несколько лам, одетых в красные юбки и шали, закрывающие только правое плечо. На головах ламы носили маленькие красные шапки с наушниками, держа в руках молитвенные мельницы, ламы бормотали молитвы, прерывая их только для того, чтобы кратко ответить на вопросы путешественников. Красношапочные ламы По-видимому, хорошо знали пандита Давас-армана и отдавали ему почётное джули, не обращая внимания на различия в религии. Буддисты вообще скорее сочувствовали иноверцам, чем порицали их, так как были уверены в том, что во время будущих воплощений еретиков ждут ужасные муки. Рядом с караваном, словно из-под земли, выросли ламы-рабочие, которые помогли снять вьюки с лошадей и отвезти животных в конюшни. Один из монахов показал путешественникам дорогу, предназначенные для них помещения. Весь багаж уложили в большой комнате, в стенах которой находились двери, ведущие в небольшие монастырские кельи. В этих комнатах путешественников ждали постели на циновках. Очутившись в своей комнате, Вермовский задержал ламу-проводника за руку, говоря: "Достопочтенный лама, мы прибыли сюда издалека, чтобы увидеть нашего друга Шикара Смугу. Можешь ли ты сейчас отвести нас к нему? Нет, лучше ему теперь не мешать. Он сам придёт к своим друзьям, когда окончательно убедится в том, что никому не надо избежать того, что предопределено ему судьбой". Жди терпеливо, многородный согиб. Шикар смуга придёт к вам ещё до того, как солнце рассеет ночной мрак, загадочно ответил лама. Неужели уже настало время? спросил Пандита Давасрман. Лама кивнул головой и продолжая вертеть ручку молитвенной мельницы, исчез в глубине мрачного коридора. Что это значит? обратился Вельмовский к Пандиту Давасрману. Я не люблю, когда со мной играют в прятки. Что вы скрываете от нас? Говори лучше прямо, потому что я тоже теряю терпение. Я ничего не понял из того, что говорил здесь этот мельник, господин, размутился боцман, тяжело опустил руку на плечо бандита Давасермана. Индис продолжал колебаться, насупив брови, он серьёзно смотрелся в лица белых сагибов, но через минуту сказал: "И я могу лишь пояснить вам слово ламы". Дело в том, что шикар-смуга находится сейчас у одра тяжелобольного и, может быть, даже умирающего человека. Лама убеждён, что этот человек не доживёт до рассвета, когда он умрёт, шикар-смуга придёт сюда. Ах, вот как обстоят дела, воскликнул Боцман. Кто этот тяжелобольной? спросил Вельмовский, не спуская глаз сндица. Это белый сагип. Но я вас прошу, не спрашивайте меня больше ни о чём, потому что только шикар-смога может удовлетворить ваше любопытство, твёрдо ответил Пангитдава Сарман. Эх, милостивый государь, так быстро вы от меня не отделаетесь. Ведь дело здесь не в простом любопытстве. Я буду преследовать вас, пока не увижу смогу, с нескрываемой угрозой сказал Боцман. Даба Сармансо кором посмотрел моряков в глаза, но быстро овладел собой. Хорошо, сагиб, я не покину тебя ни на секунду, но ты вскоре сам увидишься, что я не имел права разглашать чужие тайны, ответил он. Не обижайтесь на нас, пожалуйста, вмешался Томак. Мы встревожены судьбой нашего друга. Раз уж мы ждали столько времени, то можем подождать ещё несколько часов, добавил Вельмовский. Надо, пожалуй, подумать об ужине. Я порядком проголодался. Они ужинали молча, окончив еду, закурили трубки. Никто не стремился продолжать беседу. Трое белых путешественников слушали звуки, доносившиеся из коридора. Встревоженные и взволнованные, они думали о слухе. Бросая на своих спутников сосредоточенные взгляды, пандит Давас Арман тоже покуривал трубку. Докурив её, он вытряхнул пепел Кевнул всем головой и стал готовиться ко сну. Томок первой последовал его примеру. Он быстро разделся и уложил верхнюю одежду рядом с постелью, потом лёг на циновку и укрылся тёплым одеялом. Повернувшись лицом к стене, Томок притворился спящим. Он терпеливо ждал, пока в комнате не погаснет свет. Томок внимательно прислушался к дыханию спящих спутников и одновременно улавливал звуки, доносившиеся из коридора. то были тихие, крадущиеся шаги лам, вертящих гручки молитвенных хмельниц. По мере того, как время уходило, шаги в коридорах становились всё реже и вот прекратились совсем. Томка осторожно выскользнул из-под одеяла. Сидя на постели, стала деваться. Он весь вечер думала смуги, который бодрствовал у ложа тяжелобольного человека. Кем был этот несчастный Несомненно, он был близок к Смуге, расто находился при нём в эту минуту. Томок искренне сочувствовала Смуге, стремился ему помочь и утешить его. Особую тревогу вызывало у Томика воспоминание об убийце из Бомбея, человеке со шрамом на лице. Может быть, он и теперь притаился где-то поблизости Смуги, желая его убить, как убил Абаса. А может быть, умирающий человек тоже был его жертвой. Если Смуга в самом деле находится в монастыре и сидел у ложа больного, найти его было не трудно. Размышляя так, Томм огрешил поискать Смугу в тёмных закоулках монастыря. Тревожные мысли не давали покоя юноше. Ведь Смуга чувствовала опасность, развызвал игна помощь и просил как можно скорее приехать в Индию. Ани Вот уже несколько недель идут по его следам, которые привели их под тень мрачного буддийского монастыря. Возможно, Смуга укрылся здесь от каких-либо врагов, а может быть, Пандита Васрманы все остальные индийцы не говорили им правды. Вскоре Томика оделся. Он засунул револьвер за пояс брюк и бесшумно подошёл к циновке, которая был закрыт дверной проём. Осторожно высунул голову наружу. Блеск Из скрябящихся дзвюс не смело пробивался в тёмный коридор сквозь узкие окна. Где-то в глубине коридора мигал масляный светильник. Томок тихо шагнул в коридор, шаг за шагом он подходил к древшему светильнику, ощупывая рукой стены. Останавливался перед каждым проёмом, ведущим в келии, и прислушивался. Везде царила глухая тишина. Вот до горящего светильника